Глава 14. Первоначальные показания. «Екатерина Сергеевна, пожалуйста, зайдите, у нас к вам срочное дело». Катя сначала и не поняла, кто это с ней беседует по телефону таким замогильным голосом. Они с Варварой Красновой только явились на работу. Красновая вихрем унеслась на оперативку к начальнику следствия. Катя проветрила кабинет, полила цветы и собралась звонить в Главк, информировать собственное начальство о ходе расследования событий в из Спольске, Но телефон вдруг ожил. Этот хрипловатый, обиженный на весь свет баритон с неуловимым южным акцентом. «Рубен Кираян, это вы?» — Катя с трудом узнала оперу оперуполномоченного. Тот глухо, как из погреба, протрубил, что это он, что утро доброе и что вас просят зайти в розыск в шестой кабинет. Катя сказала «Да-да, сейчас», а сама очень даже удивилась. Кероян все эти дни с ней лишь нехотя здоровался, а тут вдруг... В шестом кабинете розыска было накурено, как в тамбуре дальней электрички, а оперативников набилось, как шпрот в банку. На стульях, столах, подоконниках, даже на сейфе расположился весь местный криминальный отдел. Тут тоже шла утренняя оперативка, вел ее лично капитан Лизунов. «Здравствуйте», — поздоровался он с Катей, и она уловила в его тоне слабые нотки приязни. «Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Майор Колосов просил, чтобы вас тоже ввели в курс по этим материалам». Он взял со стола и передал сидевшему ближе всех к Керояну тоненькую картонную папку. Кероян протянул ее Кате, причем с таким видом точно вот-вот не выдержит и выхватит папку назад. А что это? Поинтересовалась Катя, хотя отлично уже знала. Ей дали материалы ОРД, оперативно-розыскного дела. Тот-то Керояна едва удар не хватил. Там первоначальные показания родственников пропавших без вести. Майор Колосов лично просил, чтобы мы ознакомили вас с ними. «Огромное спасибо. Я хотела просить вас о том же», — Катя сцапала дело. «Могу я забрать его с собой на время в следственное отделение?» «Можете. Только, пожалуйста, верните до обеда. Вот ему». Лизунов кивнул на кираяна При этом весь вид его показывал. «Если бы не прямое указание начальства из главка, хренушки ты у меня бы эти материалы получила», — корреспондентка. Катя ретировалась, а то, не дай бог, передумают. По пути в кабинет Красновой она размышляла, как же ей отблагодарить Никиту за такое великодушие к нуждам пресс-центра. Хотя... Дело было явно не только в его отзывчивом сердце, видимо. Катя прикинула. Никита прибыл в спас из Польск работать по убийству Клыкова и делом пропавших без вести, как это ни странно, ведь это же настоящая сенсация. Поначалу не слишком интересовался, и вдруг такой поворот, такой жест. Он решил ознакомить ее с материалами, причем с теми, с которыми и сам-то особенно знакомиться не собирался. Значит, сейчас ему для чего-то срочно понадобилось, чтобы Катя обладала всей имеющейся у розыска, пусть и скудной, информацией по делу об исчезновении, хотя сам он по-прежнему вроде бы занят только убийством. Следует ли из этого, что Никита изменил свое отношение к ЧП месячной давности? Заинтересовался ли он пропавшими без вести в связи с убийством Клыкова? Выходит, что-то где-то кардинально изменилось. За истекшие сутки он столкнулся с какими-то фактами, которые позволили ему посмотреть на два этих совершенно разных дела под каким-то единым углом. У экспертного отделения Катя столкнулась с участковым, который, как она помнила, вместе с Кираяном выезжал под мост. С ним был молодой сержант в форме, рядом с ним, без поводка по коридору, вышагивала крупная серая овчарка. Участковый говорил, что они сразу поедут, как только дежурный выделит машину, и что он это место знает, как свои пять пальцев. В семнадцатом кабинете, увернувшейся с совещания Красновой, сидел уже первый вызванный свидетель. Стрекотала пишущая машинка. Катя устроилась за соседним столом, напарник Красновой ушел в отпуск и открыла дело. Оно было совсем тонким и даже не подшитым. Несколько документов на скрепке. Заявление, копия телефонограммы, ксерокопия протокола осмотра места происшествия, из которого явствовало, что Кироян осматривал вход в большой провал и прилегающий к нему участок леса при сухой и ясной погоде, и протоколы опросов свидетелей. Они-то и заинтересовали Катю больше всего. Это были так называемые первоначальные показания, которым опытные сотрудники и следствия, и розыска, и суда обычно доверяли гораздо больше, чем всем остальным допросам, очным ставкам и прочим слезницам уголовно-процессуального характера. Первым шел опрос Марины Брониславовны Коровиной. Катя обратила внимание на дату 7 мая, время 14.30. Мать Коровиной сообщала допрашивающему ее Кираяну, что 29 апреля она вместе с младшей дочерью по льготной путевке данной администрации города группе сотрудников социального страхования — она работала в местном страховом департаменте — ездила на экскурсию в Петербург. Вернувшись 3 мая вечером, она не застала дочь Марию дома. Однако сначала не волновалась, думая, что дочь где-то у подруг или на работе. 4 мая я с работы позвонила подруге дочери Маргарите Кривцовой, показывала далее Коровина. Но та сказала, что видела Машу только вечером 30 апреля, а на работу она сегодня не вышла, хотя ее смена. Потом мне позвонила Лариса Леднева, теперь она замужем за Островских, но фамилию, кажется, не сменила. И спросила, не могли ли моя дочь и патчерица Леднева и Вера куда-нибудь уехать без спроса. Я сказала, что ничего не знаю. Леднева сказала, что Веры тоже нет дома, что они с мужем сильно волнуются. Я ждала, думала, что дочь вот-вот вернется, что она куда-то уехала на праздники и задержалась, быть может, из-за поезда, и вот-вот позвонит. Но она пропала. В чем была одета Маша в день ухода из дома, сказать не могу. У нее было очень много вещей, она всю зарплату, кроме денег на учебу, тратила на тряпки. Из особых примет дочери... Катя стукнула кулаком по опросу «Черт возьми, кероян! Кто тогда спрашивает? Особые приметы!» Ее раздражали путаницы и огромное количество непроясненных вопросов, чем объяснялось то, что Коровина не обратилась в милицию сразу же, а ждала, пока это сделает Островских. Кероян это так и не выяснил, а ведь ему это было так просто сделать. Может быть, дело все в том, что чита Островских, будучи уверена, что их вера похищена ради выкупа, а ее приятели похищены вместе с ней, Уговорили Коровину пока не поднимать шума. Но кто, кто, скажите, может уговорить мать, чья дочь пропала, не искать ее немедленно всеми возможными способами? Странно было и то, что Коровина не смогла сказать ничего об одежде дочери. Они же жили в одной квартире. Даже если у Маши был сверхразнообразный гардероб, ее мать вполне могла заметить, каких именно вещей не хватает. Катя Клиняки-Раяна перешла к следующим документам. Давал показания Олег Островских. Дата на протоколе была 7 мая, 10.30. Давал показания Олег Островских. Русский, 1946 года рождения, несудимый, по профессии предприниматель, прописанный по адресу Москва, Смоленская набережная, 2, квартира 56 а также спас из польск сосновая аллея строение 7А. Из его коротких и, как Кате почудилось, чрезвычайно горьких показаний, она узнала, что «праздники моя семья собралась провести в Москве на нашей новой квартире на Смоленской набережной». Однако вечером 29 апреля Вера сказала, что хочет вернуться в спас из польск потому что у них намечается встреча со школьными друзьями. Жена не стала возражать, дочь сказала, что позвонит мне. Однако никаких звонков от нее не было. Вечером 2 мая я спросил у Максима, сына моей жены от первого брака, не звонила ли Вера ему. Он сказал «нет». Мобильный телефон дочери был заблокирован, я связался с нашей домработницей в доме в спас польски. но та Веру не видела. Она не приезжала и не звонила. Тогда я выехал в спас из Польск, начал искать дочь. Веры нигде не было. Мы с женой пытались разыскать ее подруг, друзей, но никто ничего не знал. Тогда я решил, что моя дочь похищена с целью получения от меня выкупа, и обратился в Рубоп. Катя взяла чистый лист бумаги и переписала некоторые фразы отца Веры. Жена не стала возражать, дочь сказала, что позвонит мне. Странная была фраза, в ней такой нескладной и нелогичной скрывался некий смысл. Вера так и не позвонила отцу, и он вынужден был, опять же, поступить очень странно, спросить у своего пасынка, не звонила ли Вера ему. Катя еще раз бегло пересчитала показания Островских. Что-то он не договаривал. О возможном посещении ребятами каменоломен тогда, 7 мая в 10.30 утра, речь еще не шла, хотя версия похищения к этому времени стала уже вроде бы несостоятельной. Катя отложила протокол и обратилась к следующему. Первоначальные показания давал Антон Новосельский. Дата на них стояла гораздо более поздняя — 12 мая. Из показаний следовало, что, во-первых, новосельские Новосельский и пропавший без вести Андрей Славин со школьной скамьи были близкими друзьями. Во-вторых, что они жили совместно в квартире Славина по адресу Спас из Польск, Зеленая 8, квартира 29. И в-третьих, местом работы обоих было расчетно-финансовое отделение местного филиала «Стройпром Универсал Банка», где Славин трудился на посту менеджера бюджетного отдела а Новосельский пахал в поте лица как консультант отдела капитала вложений. Показания Новосельского Катя прочла весьма придирчиво, и у нее были на то основания. Вопрос Кираяна. «Когда вы видели Андрея Славина в последний раз?» Ответ Новосельского. «Утром 30 апреля. Он отвез меня на своей машине в Москву». Вопрос. «Вы куда-то уезжали на праздники?» Ответ. Вместе со своими институтскими товарищами я планировал ехать на регату на Переславское озеро. Но в самый последний момент выяснилось, что поездка отменяется, мы остались в Москве, отпраздновали встречу в баре и ночных клубах. Вопрос. Когда вы вернулись? Ответ. Я вернулся 4 мая. Ничего себе праздновали, подумала Катя. Вопрос. «Славина на квартире не оказалась?» Ответ. «Нет, я подумал, что он где-то у друзей». Вопрос. «Вы ведь, как сказали мне, близкие друзья. Что же вы праздники врозь проводили?» Ответ. «Не понимаю, почему вы таким тоном это спрашиваете у меня. Если хотите, то отдых друг от друга временами не только приятелям, даже супругам нужен». Вопрос. «Вы поссорились?» Ответ. «Нет, с Андреем мы не ссорились. Я его ждал, думал, он уехал куда-нибудь. У нас же в банке каникулы до десятого были пасхальные. А потом мне позвонили из милиции и сказали, что найдена его машина». Вопрос. «Вы знали Марию Коровину и Веру Островских?» Ответ. «Да, часто встречал обеих в компании Андрея». Я был также в курсе того, что Коровина Андрею нравилась, даже подумывал, что придется искать другую квартиру, потому что он не раз говорил, что хочет жить вместе с ней. Вопрос. Почему в таком случае вы не думали о возвращении к своим родителям? При этом в вопросе кираяна Катя насторожилась. Оперуполномоченный явно знал про этого Херувима на БМВ что-то такое, «Ну да», — подумала Катя, — «они же из одного городка, а тут все друг о друге что-то знают или догадываются, только не посвящают в свои догадки чужаков». Ответ Новосельского. «Мои родители не имеют к этому делу никакого отношения. Я не буду отвечать на подобные вопросы». «На этом всё заканчивалось», — Катя отложила документ. «Да». «Где скрывается истина? Бог ее знает». В разговоре с корреспонденткой Новосельский помнится, ни о какой дружбе со Славиным не заикался. Про девчонок вообще знать ничего не знал, однако все же вспомнил, что у Славина вроде бы была клетчатая рубашка-американка. Вроде бы. Но ведь там группа крови совпала. Но группа крови — это еще тоже не истина в последней инстанции. Последним в деле шел опрос совершенно незнакомой Кате-свидетельницы Маргариты Кривцовой, 1974 года рождения, местной жительницы, работающей старшим аниматором детского клуба «Мэри Поппинс» в комплексе отдыха и развлечений «Сосновый Бор». Она показывала следующее. «В тот день, 30 апреля, мы с Машей на работе не встречались. Я была выходная». Маша работала аниматором в нашем новом игровом центре для самых маленьких – «Мир сказок Шарля Перо, где все общение между детьми, их воспитательницами и гувернантками идет на французском и английском языках. С Машей мы увиделись только вечером, примерно в 21.45 в баре «Пчела», куда я пришла на дискотеку вместе со своим другом. Коровина была вместе со Славином. в последние месяцы он был ее постоянным парнем, они даже планировали жить вместе. С ними была и Вера Островских, да, алкоголь они в тот вечер употребляли. И Славин, как мне кажется, меньше девчонок, пару коктейлей, он же был за рулем. Он платил за Машу и за Веру, это я видела. Вера, она быстро опьянела, говорила, помнится, что у нее в кармане пусто. Да, вспомнила, она в тот вечер была чем-то сильно огорчена, взвинчена. Даже я бы сказала, агрессивно. Когда началась дискотека, она была уже сильно пьяная. Да, верно, после дискотеки ночью в пчеле должна была состояться вечеринка ужасов по случаю наступившей Вальпургиевой ночи. Но ни Маша, ни Славин, ни Вера на нее не остались. Они ушли где-то после 11. Когда точно сказать не могу, я потеряла их в толпе. Мы танцевали с моим другом. На ужасы и мы не остались. Я терпеть не могу подобной билиберды. О Коровиной Маше могу сказать, что мы вместе работали, всегда находились в хороших товарищеских отношениях, но не очень близких. Да, у нее было всегда много приятелей. Она была очень коммуникабельна с парнями. Среди ее знакомых могу назвать Леню Быковского из спортклуба, Гасанова Руслана, Толика Медведева, Пашу по прозвищу Швед, он, кажется, геолог или спелеолог, Мишу, по кличке Карась, он тоже из спортклуба. Крымова Юрика дружила она и с моим старшим братом Кириллом, когда он приезжал в отпуск, он подводник. С Верой она дружила еще со школы, они обожали друг друга. Знаю, что прошлым летом ездили вместе отдыхать в Испанию. Отдых оплатила Вера, точнее, ее отец, он дал денег на поездку. Маша училась на заочном отделении экономического факультета Торгово-коммерческого института. Оплачивала учебу сама. Думаю, после окончания вуза ее ждала бы у нас в комплексе очень хорошая карьера, потому что Вера сделала бы для нее все через отца. У Маши были сложные отношения с матерью. Та не одобряла ее частые связи с парнями. У Веры... Хотя она никогда прямо со мной об этом не говорила, тоже было не все хорошо дома. По-моему, ее очень угнетало то, что ее отец вторично женился. Да, еще вспомнила. Мы с моим другом тогда удивились, что в баре вместе с ними не было тошкина А не со Славиным друзья, он вообще мальчик не промах и очень себе на уме. Как мне кажется, в последнее время он интересовался Верой, Хотя видеть их вместе было чудно, смех прямо разбирал. О том, чтобы посетить в ту ночь с Яны, при мне у них речь не шла. Но мы сидели за разными столиками, а когда началась дискотека, я вообще потеряла их из вида в толпе. Но даже сама мысль, чтобы идти ночью в заброшенные каменоломни, кажется мне дикой. О них разные в городе болтают, никто из моих друзей такого себе и представить не мог. Катя прочла последнее слово и посмотрела на обороте протокола на дату. Маргариту Кривцова Кероян допрашивал вечером 7 мая. Видимо, это и был один из его пчелиных источников информации. Другие, даже если и были, на протокол не легли. Она закрыла дело. Слова, слова и снова одни смутные обрывки. Стройные картины, произошедшего в ночь с тридцатого на первое, по-прежнему не складывалась, и все же Никита для чего-то хотел, чтобы она всю эту путаницу прочла. Что-то произошло за эти дни, а она прошляпила. Что?